Глава с е м н а д ц а т Маура наблюдала в смотровое окно, как Йошима в свинцовом фартуке устанавливает коллиматор над брюшной полостью. Некоторых людей, п о п р и х о д е на работу в понедельник утром, ждет обычная бумажная рутина и ничего больше, а Маура в это утро понедельника ожидала девушка. Она лежала на секционном столе, уже раздетая. Маура увидела, как Йошима вынырнул и з а свинцового экрана. Извлек из калиматора рентгеновскую кассету с пленкой, чтобы отнести ее на проявку. Он взглянул на нее и кивнул. Маура открыла дверь и вернулась в секционный зал. Ночью сидя на к о р т о ч к а х в саду Энтони с е н с о н е и д р о жат от холода. Она видела это самое тело лишь в свете карманных фонариков. Сейчас обнаженное тело детектива Евы Кассовец лежало перед ней под ярким освещением, стирающим малейшие тени. Кровь тела смыли. И свежие розовые раны проступали на нем со всей отчетливостью. Рваная рана на голове, к о л о т а я в области грудной клетки ниже грудины, глаза без век с потускневшими под действием воздуха роговицами. Именно от них Маура не могла отвести взгляд. От этих изувеченных глаз. Скрип двери возвестил о приходе ж е й н Пока не начинали, спросила она. Нет, еще кто-нибудь будет? Сегодня только я. Джейн остановилась, запутавшись в халате, и взглянула на стол, на лицо мертвой коллеги. Надо было ее как-то поддержать. Тихо проговорила она: "Когда Олухи из нашего отдела затели я доставать ее своими тупыми шуточками, я должна была положить этому конец раз и навсегда. Это они должны чувствовать себя виноватыми. Джейн, а н е ты. Но ведь и со мной было такое, и я знаю, каково оно." Джейн взглянула на открытый роговица мертвой девушки. А ведь эти глаза не получится привести в порядок для похорон. Понадобится закрытый гроб. Глаз гора. Тихо проговорила Джейн. Что? Тот рисунок на двери в доме Сансане — это древний символ египетский, называется уджат, свидящее око. Кто тебе это сказал? Один из гостей Сансане. Она взглянула на Мауру. Эти люди Сансоне и его друзья с т р а н а н е н а р о д Чем ближе их узнаю, тем сильнее меня бросает в дрожь, особенно от него. Тут из п р о я в о ч н о й вернулся Юшема с кипы готовых плёнок. Когда он стал раскладывать их на просмотровом столе, они, как обычно, характерно позвякивали. Маура взяла масштабную линейку, измерила рваную рану на голове и быстро занесла размеры на бумагу, закрепленную на планшете зажимом. Знаешь, а он звонил мне т о й ночью, — сказала она, не поднимая глаз. Хотел убедиться, что я добралась домой без приключений. Кто с а н с а н е Маура подняла глаза. Ты считаешь его подозреваемым? Сама посуди. Знаешь, что сделал с а н с а н е когда они нашли тело? Еще до того, как он позвонил в полицию, взял фотоаппарат и все сфотографировал. А на следующее утро дворецкий разослал фотографии его друзьям. Только скажи, что тут нет ничего странного. И ты его подозреваешь? Умолчав немного, Джейн призналась: Нет. А если бы подозревал, нажила бы себе неприятности. Ты это о чем? Габриэль тут попробовал кое-что для меня выяснить, обзвонил своих знакомых, чтобы разузнать побольше об этом супчике. Но он ирта не успел раскрыть, как все двери перед ним разом захлопнулись. ф б р Интерпол. Никто из них не пожелал обсуждать сансоне. Похоже, у него наверху есть друзья. И все за него горой. Мауров вспомнил а дом б е к о н х и л л е дворецкого старинную обстановку. С таким состоянием немудрено. Все это перепало ему по наследству. Ясное дело, таких д е н ь ж и щ на одном лишь преподавании истории средних веков в Бостонском колледже не в жизни заработаешь. О каком конкретно состоянии идет речь? Помнишь дом б е к о н х и л л е И это для него всего лишь жалкая хибара. У него есть дома в Лондоне и Париже, а еще родовое поместье в Италии имеется. Он типичный холостяк при деньгах и на вид ничего себе. Вот только в светских хрониках немелькает, не устраивает благотворительных балов, не собирает деньги ни для каких благих целей. Прям о затворник какой-то. Он не произвел на меня впечатления за всегда-то светских Раутов. Что еще о нем скажешь? Да мы с ним недолго разговаривали, но все-таки разговаривали. На улице было ужасно холодно, и он пригласил меня на чашку кофе. И это не показалось тебе странным? Что именно? А то, что он сделал тебе особое приглашение. И я была ему за это благодарна. И, кстати, в дом меня позвал дворецкий. Именно тебя. Сансаны -э знал, кто ты. Да. Немного поколебавшись, призналась Маура. И что он от тебя хотел, док? Маура перешла к тулу е щ у и з м е р и л а колотую рану на груди и вписала размеры в протокол. Опросы стали слишком резкими, к тому же ей совсем не нравился их скрытый смысл, что Энтони с а н с о н е якобы решил ей воспользоваться в своих личных интересах. И я не рассказала ему отдельно ничего особенного д ж й н если ты об этом спрашиваешь. Но ведь ты же говорила с ним об этом. Мы говорили о нескольких вещах. Ну и ему понятно захотелось узнать мое мнение. Неудивительно, ведь тело нашли у него в саду. Он, конечно, человек любопытный, может даже эксцентричный. Маура ответила на пристальный взгляд Джейн, и он показался ей до неприятности испытующим. И она снова переключилась на тело. Вопросы Джейн доставляли ей куда больше беспокойства, чем раны. Эксцентричный. Только это с л о в о и п р и х о д и т себе на ум. Маура вспомнила, как. Пытливо с а н с а н а наблюдал за ней ночью, как в его глазах мерцало отраженное пламя камина, и на ум ей пришли уже совсем другие слова: умный, привлекательный, пугающий. От тебя не показалось, что от него слегка веет жутью, спросила Джин. Лично мне показалось. Почему? Ты была у него дома, там, как в фильме ужасов, разрывы и и с к а ж е н и я времени. Только ты не видела другие комнаты со всеми этими портретами, так э т т а р а щ и т с я на тебя со стен, но ну, прямо как в замке Дракула. Он же преподаватель истории, прошлом и больше не преподает. Возможно, это фамильные реликвии, не бездельцы какие-нибудь. Ясное дело, он ценит наследие предков. Ну да, наследие предков. С этим ему повезло, он богач в четвертом поколении. Однако он преуспел и на академическом поприще. За это его стоит уважать. Он же не стал ни к чемным б е з д е л ь н и к о м Том-то весь фокус. Их семейный доверительный фонд был основан его прадедом еще в 1905 году. Угадай, как он называется? Понять не имею. Фонд Мифисто. Маура подняла глаза и с у з у м л е н и е м посмотрела на Джейн. Мифисто? Пробормотала она. Что? Удивилась? Сказала Джейн. И о каком еще наследии предков можно говорить с таким-то названием? А что такое Мифисто? – поинтересовался Йошима. Я посмотрела в словаре, – ответила Джейн. Это сокращение от Мефистофель. Док верно знает, кто это. Это имя из легенды о докторе Фаусте, – объяснила Маура. О ком? – спросил Йошима. Доктор Фауст, чародей, – пояснила Маура. С помощью таинственных знаков он вызвал дьявола, явился злой дух по имени Мефистофель и предложил ему заключить с ним договор. Какой еще договор? Взамен колдовских познаний всех всех доктор Фауст продал душу дьяволу. Значит, Мефисто? Слуга сатаны. Доктор Айлс. Послышался в переговорном устройстве голос л у и з а секретаря Маура. в а м з в о н я т повнешней связи первой линии, какой-то господин Сансане. Вас соедините или мне записать его сообщение? с т а т ь о дьяволе. Маура встретила взглядом Джейн и увидела, что та быстро кивнула. Соедините, попросила Маура и, снимая на ходу перчатки, направилась к висевшему на стене телефону. Сняла трубку и проговорила: "Господин Сансане". Надеюсь, я вас не очень отвлекаю, сказал он. Маура взглянула на лежавшее на столе тело. Ева к а с с о в е ц не станет возражать, подумала она. м е р т в е ц ы терпеливее всех на свете. Минуту могу поговорить. В эту субботу я устраиваю у себя званый ужин. И мне бы очень хотелось, чтобы вы к нам присоединились. Маура немного помолчала, кожей чувствуя взгляд Джейн. Мне надо подумать, наконец ответила она. Знаю, вы в легком недоумении. Да, так и есть. Обещаю, ни о чем, что касается следствия, расспрашивать не буду. Я не стала бы это обсуждать в любом случае, вы ведь знаете. Разумеется, но я приглашаю вас не за этим. Зачем же? Глупый вопрос, даже бестактный, но не задать его она не могла. У нас с вами общие интересы, общие заботы. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Приходите в субботу часов семь, тогда и поговорим. Сперва мне нужно посмотреть свой ежедневник, я вам сообщу. И она повесила трубку. С какой стати он звонил? Поинтересовалась Джей. Просто пригласил меня на ужин. Ему что-то от т е б я надо. Ничего такого, как он уверяет. Маура подошла к шкафу и вынула из ящика чистые перчатки. Когда она их надевала, руки у нее дрожали, зато лицо горело, и напряженное сердцебиение ощущал о с ь к о н ч и к а х пальцев. И ты веришь в это? Конечно, нет, поэтому и не пойду. А может, и стоит? Спокойно заметила Джейн. Маура повернулся и посмотрел на нее. Ты это серьезно? Мне бы хотелось побольше разузнать об этом фонде Мифиста. Кто они, чем занимаются на своих сходках? Думаю другим способом. Мне вряд ли удастся добыть эту информацию. Значит, ты хочешь, чтобы я сделал это для тебя? Я всего лишь говорю не факт, что это такая уж плохая идея. Только будь осторожна. Маура подошла к столу и, взглянув на его к а с с о в е ц подумала. Эта женщина служила в полиции, была п р и о р у ж и и но даже у нее не получилось быть осторожной. Маура взяла скальпель и принялась за работу. Она сделала на туловище два разреза, образовавших букву О, провела лезвием две линии от плеч вниз, с в е д я их под грузиной ниже обычного, чтобы не задеть колотую рану. Но еще не перерезав ребра и не вскрыв грудную клетку, Маура уже знала, что увидит внутри. Она все разглядела на рентгеновских снимках грудной клетки, выложенных на просмотровом столе. Шарообразный контур сердца, куда более увеличенного, чем должно быть у здоровой молодой женщины. Подняв щит из грудины и ребер, она заглянула в грудную клетку и просунула руку под разбухшую сердечную сумку. ч у в с т в о в а л а что там было полно крови. Перикардиальная тампонада, констатировала Маура и посмотрела на Джейн. Кровь заполнила около сердечную сумку, поскольку пространство внутри ограничено, сумка становится настолько плотной, что сердце перестает нагнетать кровь. А может, смертельная аритмия возникла в результате к о л о т о г о ранения? Во всяком случае, убийца действовал быстро и наверняка. Правда, для этого он должен был знать, куда бить ножом. Он знал, что делает. Или ему повезло. Мауро оказал на рану. в и д и ш ь лезвие проникло под мечевидный отросток. Выше сердца надежно защищено г р у д и н о й и ребрами. Но если попасть ножом вот сюда, где рана, и под прямым углом, получится точно с е р д ц е Это не трудно, я сама проделывала такое, когда стажировала в скорой помощи. Только с иглой, конечно. На тропе надеюсь. Нет, на ж и в о й женщине. У нее не прослушалось с е р д ц е б и е н и е подало давление, и сердце на рентгенограмме грудной клетки тоже походило на шар. Надо же было что-то делать. И ты вонзила в нее иглу, специальную кардиальную иглу, чтобы удались из сумки лишняя кровь, иначе пациентку не довезли бы до хирургии. прямо как в шпионском романе игольное ушко, заметил Йошима. Там преступник убивает своих жертв уколом прямо в сердце. Они умирают очень быстро и почти без крови. Довольно такие чистые убийства. Спасибо за подсказку, пригодится. Поблагодарил а Джейн. На самом деле Йошима поднял правильную тему, сказала Маура. Наш преступник решил убить е г о к а с с о в с ц быстрым способом. А с Лори Энтакер он не торопился, не спеша отсек и с т ь саму руку, голову, потом еще знаки нарисовал. На эту жертву у него ушло немного времени, и это наводит меня на мысль, что его к а с с о в и ц о н у б и л больше из практических соображений. Может, она застала его врасплох и ему просто надо было избавиться от нее, и он проделал это самым быстрым способом: удар по голове и тут же укол в сердце. Он потратил время на то, чтобы нарисовать знаки на двери. Откуда нам знать, может, он рисовал их до того, когда оставлял сверток у двери? Ты имеешь в виду кисть? м а у р а кивнула. Свое подношение. И она вернулась к работе, продолжая надрезать и рассекать плоть, Извлекла лёгкие и з в л е к л а легкие и о п у с т и л а их в тазик из нержавейки, где они превратились в одну губчатую массу. После беглого осмотра розовой поверхности и по срезам с каждой доли она поняла, что это легкие совершенно здоровой женщины, никогда не курившей, и что они могли бы исправно прослужить ей до самой старости. Потом Маура перешла к брюшной полости и запустил руки в перчатках внутрь, чтобы произвести резекцию желудка, поджелудочной железы и печени. Живот у е в ы к а с с с был на зависть плоский, несомненный результат упорных приседаний и отжиманий. И как же запросто свел на нет все эти усилия скальпель, исполосовавший кожу и мышцы. Тазик мало по-малу заполнился внутренними органами и узлами тонкой кишки, похожие на спутавшихся в клубок угрей. Все это плавало в кровавой жиже вместе с печенью и селезенкой. И каждый орган был здоров, здоровехонек. Следом затем маура проникла за брюшенное пространство и извлекла бархатистые гладкие почки. Сделала с них срезы и опустила их в банку для хранения проб. Они погрузились в формалин, оставив за собой завихряющиеся кровавые струйки. Маура выпрямилась и посмотрела на Йошиму. Можешь выложить снимки черепа. Сейчас поглядим, что тут у нас. Он убрал с просмотрового стола снимки туловища и принялся выкладывать очередную порцию пленок, которую доктор Алс еще не изучила. Теперь на экране высветились снимки головы. Маур а обратила внимание на свод черепа, на то место, где находилась рваная рана, и осмотрела контур черепной коробки, с и л ь разглядеть характерную трещину или вмятину, которую она не смогла нащупать, но ничего такого не заметила. Впрочем, жертву можно было свалить ударом и не проламывая череп, и потом уже на б е с ч у в с т в е н н о м теле расстегнуть куртку и задрать свитер, и вонзить нож в сердце. Сначала Маура сосредоточилась на фронтальном снимке черепа. Затем перешла к боковой его проекции и, рассмотрев шею, остановила взгляд на геоидной дуге. Позади нее п р о с т у п а л о странное конусообразное затемнение. Такого она раньше никогда не видела. Сдвинув брови, Маура склонилась над просмотровым столом и принялась разглядывать аномалию. На фронтальном виде та была почти полностью скрыта более плотным пятном шейного позвонка, а на боковом просматривалась довольно четко и явно не была частью скелета. Что же это такое? Пробормотала она. А сзади к ней подошла Джейн. Что ты там увидела? Вот э т о штуковина. Это не кость. Какой ты народный предмет? У нее в горле что-то есть? Маура повернулась к столу и обратилась к ю ш и м е Можешь принести ларингоскоп? Маура встала воз голове стола, приподняв подбородок. Впервые она взяла в руки ларингоскоп, когда училась на четвертом курсе. В тот раз ей предстояло ввести эндотрахеальную трубку человеку, который не дышал. Обстановка была довольно напряженная. У пациента остановилось сердце. Руководивший практикой ординатор дал ей на все про все только одну попытку. У вас десять секунд, предупредил он. Если не сможете, дайте мне. Она вставила ларингоскоп пациенту в рот, надеясь разглядеть горло и голосовые связки, но увидела только язык и слизистую оболочку. Секунды бежали неумолимо. Сестра б е з у с т а л и о надавливал а на грудную клетку. Бригада экстренной помощи смотрела на нее во все глаза. Маура старалась о в л а д а т ь прибором, понимая, что с каждой потерянной секундой, которую пациент провел без кислорода, отмирает все больше и больше клеток мозга. В конце концов ординатор взял у нее из рук прибор и слегка отстранив Локтем, все сделал сам. Для нее это было унизительная демонстрация ее собственной некомпетентности. Мертвый не нуждается в столь поспешном вмешательстве. Сейчас, когда м а у р е предстояло ввести клинок ларингоскопа в рот Евы Касовец, рядом не было ни кардиомонитора, ни смотрящих на нее сотрудников бригады экстренной помощи. Да и ничья жизнь не в и с е л а на волоске. Ева Касовец была мертвым пациентом. Мау раздвинула ее язык в бок, чтобы не мешал, спокойно ввела в рот прибор и заглянула в горло. Шея у Евы Касовец с была длинная и тонкая. И Маура легко разглядела ее голосовые связки, похожие на бледно-розовые полоски, примыкающие к дыхательным путям. Между связками что-то поблескивало. Пинцет, попросила она, протянув руку. Юшема тут же вложил ей в ладонь инструмент. Ты видишь предмет? спросила Джейн. Да. Маура подцепила блестяшку пинцетом и осторожно извлекла ее из горла. Опустила в л о т о к для сбора проб, и она звякнула, упав на дно. Из нержавеющей стали. Я это вижу или мне снится? Изумилась Джейн. Маура перевернула странный предмет и в ярком свете ламп он сверкнул жемчужным блеском. Морская ракушка.